Женева. Михалыч в первый раз прилетел в Женеву. В командировку на сеанс. Там Церн. Сейчас уже все в курсе, благодаря Хиггсу и телевидению. А он прилетел давно и в первый раз. Его встретили свои. Своих уже тогда там было очень много. И Семёныч был. И повезли во Францию на машине. До Франции ехать 10 минут, а дешёвая гостиница там. А дело было 14 июля, день Бастилии. И въехали во Францию прямо в салют и в карнавалы. Сплошные и для Михайловича невиданные. Семенович сказал, ты заметил, в Швейцарии тишина и закрыты ставни. А здесь вот. Не заметил. Даже границу не заметил. А почему? Траур там. Швейцарская гвардия охраняла короля. Понятно. И подумал, надо же, как они 200 лет помнят. В гостинице Михалыч бросил сумку и поел. Семенович дал ему 100 франков и сказал, «Завтра получишь деньги. Они сразу все дают за месяц вперед. Пиво не пей. Тебя сейчас на работу наши отвезут». «Надо же, за месяц вперед!» И отставил пиво. И его отвезли. Внутри большого экспериментального зала было много домиков. Завели в один, представили и уехали. Иностранцы, наших не было, пожали руку, улыбались и принялись за свои дела. Постепенно Михалыч привык. Гудели стойки с электроникой, кондиционеры, как дома. А к полу ночи вовсе все ушли. Осталась одна Катрин. Они уже знакомились. Но он опять сказал. «Жемапель Михалыч. парле франце». И перешел на английский. «Я могу помочь?» «Вряд ли. Вы ведь только приехали. Присматривайтесь». И Михалыч стал присматриваться. Катрин была спортивная, но бледная и неухоженная. Дешевые джинсы, дырявые не понарошку. Линялая футболка безо всяких картинок и букв. Она то стучала по клавиатуре, то уходила из домика метров заста и выставляла там цифры на приборе. Бедная девушка, какая бледненькая, из с хвостиком. И предложил. «А давайте я буду выставлять и говорить по громкой связи». Она обрадовалась. Михалыч стал говорить, называя по одной цифре по-французски. Дети научили его перед отъездом, пригодилось. Потому что его йорк-ширский диалект через громкую связь Катрин не понимала. Эхо разносило по залу сава и бьен и ситрежули и цифры. Они увлеклись. Ночь пролетела незаметно. На утро никто из наших не пришел. Катрин передала смену. Михалыч вышел на воздух. Закурил. Стал смотреть на Юру и Дивон, две горы, которые вчера семёныч показал, и стал думать, как попасть домой, потому что он забыл название гостиницы. «Михалыч!» Катрин сидела за рулем красной спортивной машины. «Бьен Сава, месье, вам куда?» «Извините, мадемуазель, я забыл». «Садитесь, я знаю, где русские живут». И отвезла. А там потом Семенович. «Даешь, Михалыч!» чтоб такая мадемуазель и на таком новеньком Порше кого-то сюда привезла, впервые вижу такое. И объяснил, что это очень дорогая и престижная машина. Михалыч выпил пиво и заснул с мыслью о Катрин.